Правило 55. Пусть развлекают друг друга. Родители, имеющие одного ребенка, знают, как это бывает нелегко. Вы сами должны развлекать его, быть ему лучшим другом и товарищем по играм, а не только родителями, потому что большую часть времени исполнять все эти роли оказывается больше неком. Однако, если у вас не один ребенок, они вполне могут играть эти роли друг для друга, оставляя вам только собственно родительские обязанности и, возможно, даже предоставляя вам возможность время от времени полежать на диване с газетой. И не надо считать себя виноватым за это. Как раз наоборот. Для детей гораздо лучше, если они, а не вы, развлекают сами себя. Ну, конечно, это не означает, что вам никогда нельзя присоединиться к их играм, но такие игры очень редко бывают на равных, вопреки вашему мнению. Как правило, у вас возникает больше идей, чем у детей, или, по крайней мере, вы пытаетесь как-то направлять их идеи. А если вы этого не делаете, вы разрешаете им действовать на свое усмотрение, но при этом не обучая их компромиссам. Как видите, вы никак не выходите победителем. С другой стороны, дети в семье без вашего участия могут быть друг для друга равными партнерами. Да, конечно, кто-то из них может чаще выигрывать. И чем больше у вас детей, тем сложнее оказывается взаимодействие между ними. Но это должно оставаться их делом а не вашим. Вы не можете изменить данный им от рождения характер, и не исключено, что потом вы обнаружите, что тот, кто обычно уступал, окажется лучшим дипломатом и членом команды. Так что не поддавайтесь искушению нарушить гармонию. Это их дело, и они должны разбираться во всем самостоятельно, пусть даже и не без ссор. Бывает и так, что один из детей хочет играть с другими, а другие хотят, чтобы их оставили в покое. Однако и в этом случае дети должны решить проблему сами. В конце концов, они обязательно придут к какому-то общему решению. Весьма вероятно, что одиночка научится быть более открытым, а общительный – развлекать себя самостоятельно. Так что же в этом плохого? Так что не переживайте из-за чашечки чая и газеты, потому что, устраняясь от вмешательства в детские игры и общения, вы делаете для них очень доброе дело. Знаю, знаю. Прежде чем вы сможете позволить себе эту чашечку, вы должны перемыть гору посуды, убраться на кухне, пропылесосить, приготовить обед.